Глава шестая В карете Регента, на которую засматривались больше, чем настроенные колонны солдат в необычных панцирных доспехах, марширующих мимо дворца к золотым казармам, сидели двое — сам Регент и его гвардейский генерал. Я, как обычно, остался не у дел. Ядом интонации Шереза можно было бы растворить золото. Так, во всяком случае, казалось Олегу. «Буду украшением на дамских посиделках». «Что за мальчишество, генерал?» с досадой спросил Олег своего старого соратника. «Тебе реально хочется за голодранцами по лесам бегать, что ли?» «Шерез, поверь, как бы мне не хотелось этого избежать, но боюсь, что повоевать тебе еще предстоит много. Так что не торопись, а то успеешь». Гвардейский полк барона Шереза Ретора вместе с одним из инженерных батальонов пришли накануне поздно вечером. Как гвардейский генерал не ругался в пути, но до наступления темноты подойти к городу они не успели И пришлось устраиваться на ночлег за городскими стенами Будить грохотом сапог и железо город, а главное королеву, никто бы не позволил Как в войне с союзом Линерии и Руанска буду воевать, ернически поинтересовался красавчик-гвардеец Там ты меня, взятую крепость, сторожить оставил. Навоевался я очень сильно, да. А потом что придумаешь?» Олег пристально посмотрел на сидящего напротив барона Реттера. «Мне очень бы не хотелось, Шерез, чтобы ты пересек черту, за которой твое бурчание я начну воспринимать как обсуждение моих уже принятых решений». Толстый намек генерал сразу же понял, тяжело вздохнул и опустил голову, показательно признавая свою вину. «Господин!» К окну кареты с коня склонилась Джулия, одна из его ниндзя, с которой он неплохо проводил время во время своего спешного возвращения из западного винора в Сфорц. «Там майор Кейнер у оцепления майца Пропустить?» «Конечно, пропустить. Проводи его ко мне», распорядился Регент. Джулия Успел он ее окликнуть, пока она не умчалась. «И скажи командиру эскорта...» Пусть Рябиновую улицу разгородят. На кой семеро они ее перекрыли? Только толкотню ненужную создали. Когда Ниндзя отправилась выполнять его распоряжение, Олег уточнил у Шереза. «А ты чего инженера с собой не взял?» «Да ну его!» — поморщился генерал. «Он мне еще в дороге надоел. Умник!» «И чего инженерам в городе делать? Их чек в лагере ждет!» «Подчиненные полковника Кашицы как-то так само получалось...» Через какое-то время начинали походить на своего шефа. Словно свойства магнитной индукции действовали на передачу человеческих черт. Они становились умными и при этом растяпистыми. Словно не от мира сего. Шерес точно подметил насчет умников. Майор Кейнер, командир второго инженерного батальона, отправляющегося в составе армейского корпуса на север, Внешне был полной противоположностью начальника инженерной службы, высокий, худой и рыжий, но поводками один в один. Я еще хотел уточнить: произнес он, немного заикаясь, потея, он сидел на самом краешке дивана в карете. Нет, я знаю, что надо в лагерь сразу было идти, но у меня с собой четыре тяжелых баллисты и два трибушета крепостной конструкции. Их с собой берем. Они нужны для установки в какой-нибудь крепости там на севере, или их надо будет здесь оставить. Начальник мне ничего не сказал. Он и сам не знал, Кейнер. Успокаивающим тоном сказал Олег. «Мы их тоже с собой возьмем. У меня на них определенные планы имеются. Или ты о чем? Они будут сильно тормозить движение колонны?» «Нет», — удивился майор. «У нас же есть специальные повозки. Вы же их видели. Они намного большему грузу, без проблем, если нужно, обеспечить нужную скорость. Их тражб, помните, вместе с нашим начальником придумали?» Кейнер, когда речь зашла о знакомых ему вопросах, тут же словно переродился — Как будто бы перед регентом сейчас другой человек сидел. В своей прошлой жизни Олег имел пару приятелей из подобного сорта людей. Там их называли ботанами. Кого-то они раздражали, кого-то смешили. Олег же относился к ним с толикой симпатии и уважения. Если бы он не остановил майора, тот бы мог говорить до конца дня, не обращая внимания на сидящего рядом и демонстративно закатывающего глаза гвардейского генерала. «Так, товарищ, вы на самолет не опоздаете?» — поинтересовался Олег, а когда тот, споткнувшись на полуслове, смущенно замолчал, добавил, «Я все понял, майор. Благодарю за подробные объяснения. Но тебе уже пора, мне кажется. Только вас и ждали». Как Олег и рассчитывал, через день-два можно уже двигать армейский корпус в Виллскую провинцию. В золотых казармах разместились только первый батальон — И кавалерийская рота полка, остальные гвардейцы заняли бывшие кавалерийские казармы. Олег лично в сопровождении Шереза проинспектировал, как расположились его солдаты. Завтра сменишь весь дворцовый караул на своих орлов, распорядился он. Постарайся, чтобы у твоих ребят не было конфликтов с королевскими гвардейцами. С Резендом ведь ты еще не знаком? Ничего, познакомишься. «Он хоть и с гонором, но не дурак, так что, думаю, договориться всегда сможете. С Лешиком постоянно связь держи, этот пройдоха всегда в курсе всего». Во дворце его ждала срочная депеша от баронессы Геллы Хорнер, его министра, отвечающего за производство. Очередной конфликт между королевствами Бирман и Герония, возникший практически на пустом месте, грозил срывами поставок геронийской шерсти – на использование которой в качестве основного сырья перешли уже почти половина сфорцевских предельных мануфактур. Уже начались перебои. Пока, правда, не критичные, какой-то запас сырья по указанию Олега всегда был, Гелла просила его в срочном порядке как-то повлиять на монархов этих королевств. влияние это оказать Олег мог особенно на бирманскую королеву Иргонию. У нее подходил очередной срок для омоложения, да и на геронийского короля Толлера, жестокого и хитрого, но напуганного Олегом быстрым разгромом геронийской армии и пойманным в ловушку жадности огромными доходами, которые потекли в королевство в обмен на шерсть. «Вот только где он, а где они?» Олег даже чуть не застонал вслух. Проблемы накатывались, как снежный ком». В самом королевстве еще дел непочатый край. Враги по рубежам Венора не дремлют, так еще и союзники передрались. Молодой парень из дворцовых рабов, помогавший Моне менять шторы в кабинете Олега, когда тот в него вошел, подумав, что регент разозлился на него, побледнел, как полотно. «Выйди», — сказал ему Олег, — «потом доделайте». «Мона», — обратился он к служанке, — «скажи Нирме, пусть найдет Клейна, я его жду». «А сама сбегай, посмотри, на месте ли графиня Риброк. Если во дворце, то пригласи ее тоже ко мне». Несмотря на то, что Мона была очень расторопная и шустрая служанка, парень на ее фоне оказался еще шустрее. Олег про себя совершенно точно знал, что никогда самодуром или неоправданно жестоким не был и никогда не будет». Но, попав в этот мир, он достиг такого положения, которое само по себе может внушать страх многим окружающим людям. Таким вот, как этот паренек, или как та, присланная в подарок клемене и девушка, и даже многим благородным, особенно из тех, кто знает за собой определенные грешки. Быть ужасным и внушать страх Олегу не хотелось категорически. Но если еще и этим забивать себе голову, Он в раздражении спихнул на пол со своего рабочего стола так и не повешенную штору, завалился в кресло и стал ждать своих министров Клейна и Гортензии. Но раньше у них на пороге его кабинета нарисовалась Уля. У сестры был нюх на важные разговоры. Впрочем, Олег ей всегда был рад. "Я думал, ты с Клемений к Монсу опять поехала?" Он сам, не ждать же Мону, взял из огромного от пола до потолка шкафа, лежавшие там под сохранением продукты, вино и посуду, и поставил на стол. «Чего мне там делать?» — пожала плечиками Уля, садясь в одно из боковых кресел перед столом, а увидев недоуменный взгляд своего кровного брата, пояснила. «Мы же еще три дня назад все новинки осмотрели». «Да уж, Олег, наши химики в ударе, я тебе скажу». Я думала, клемение с ума сойдет от восторга, когда она лак для волос опробовала. Я и сама-то, честно говоря, не ожидала, что у ребят так хорошо все получится. Прямо как ты и рассказывал. И Ринга, и Малоса, да и остальных химиков я бы наградила, хотя бы медалями. А Трашб со своими механиками чем перед тобой провинился?» Со времен своего царского похода Уля, благодаря красочному рассказу о длительности и трудоемкости приготовления, полюбила сааронскую сыровяленную постную свинину, местный вариант хамона. И теперь Олег собственноручно строгал мясо на тонкие пластины своим кинжалом с лезвием из магического булата и с рукоятью из золота и драгоценных камней. Кто бы сейчас увидел регента королевства Винор, точно бы в обморок упал. Разумеется, кроме сестры и ближайших соратников. Те-то и не такое видали. Ничем Уля не стала дожидаться, пока Олег, как студент на пикнике, не закончит сервировать и накрывать на стол. И выхватила несколько полосок сыровяленого мяса прямо из-под кинжала. «Я бы и их наградила», — сказала она, уже жуя. «Ну так тебе и флаг в руки. Кто же будет награждать орденами и медалями сфорца, как не сама владетельная герцогиня Ресфорц?» Закончив с местным хамоном, Олег быстро не нарезал, а нарубил сыр и фрукты и взял в руки бутылку выдержанного кальвадоса. «Или тебе вина?» «Ага, вина», — кивнула владетельная герцогиня Ресфорц. «Никого я без твоего согласия или указания награждать не буду. Перестань уже так говорить, а то я обижусь». «Правда, правда. Но если ты не против, я им медали вручу». За вином пришлось опять идти к шкафу. Но Олег, человек, незараженный гордыней, ему это труда не составило. К тому же глубинное чувство вины перед кровной сестрой постоянно побуждало его потакать ей хотя бы по мелочам, раз уж так получилось, что нормальной жизни он ей обеспечить не может. «Ты там сильно не усердствуй, ладно, Уль?» — говорил он, наливая ей вино — Высокий стеклянный фужер, сделанный под хрусталь. Научились делать и такие. Если узнаю, что ты опять работала на износ, а мне ведь обязательно донесут, надеюсь, ты в этом не сомневаешься, я очень сильно обижусь. Рельсовая дорога тебя быстро к карьеру будет доставлять. Так что приехала, укрепила заготовки и сразу же возвращайся. Занимайся театром. Тебе же это нравится? Кара обрадуется, что ты приехала. «Там тебя твои подопечные заждались. Больше времени проводи с Ведой, нашей баронессой Леннер. Она тебе плохому не научит». Уля весело рассмеялась. Веду она считала замечательной подругой, но совершенно, если так можно выразиться, пустой. Все интересы Веды — это сплетни, интриги и содержание домовой и дворцовой прислуги в жестких рукавицах. Олега она любила по-своему, Улю обожала, но все время пыталась обоими манипулировать. «Олег, ну ты же знаешь, я с Ведой долго не могу общаться. Уже через склянку я начинаю путаться, кто, когда и с кем. Ты не переживай, я сама найду, чем мне заняться». «Именно за это я и переживаю», — вздохнул он. На самом деле Олег понимал, что им всем, и ему, и сестре, и всем его соратникам предстоит пройти через тяжелый период, Пока в королевстве нет быстрой и устойчивой связи, качественных дорог и грамотной системы государственного управления, выполнение других задач крайне затруднительно. Единственное, в чем он мог быть абсолютно уверен, так только в своем гарантированном военном превосходстве как над любым соседним государством, так и над союзом этих государств. Олег не опасался даже прямого и открытого участия в войне против Венора любой из империй континента. Основание для такой уверенности у него появилось после того, как он на практике опробовал новые для этого мира формы ведения войны, основанные на высокой маневренности его полков как в походах, так и на поле боя, обеспечивающиеся техническими и организационно-штатными усовершенствованиями. А если еще учесть их с сестрой магическую мощь, то можно было бы спать спокойно. Вот только на примере своей родной страны в оставленном им мире он видел, что военная сила решает далеко не все. «Не переживай», — Уля поставила фужер на стол, подошла к Олегу и, склонившись, его обняла. «Мы справимся. Ты, главное, побыстрее там разберись с этими смутьянами. Ты знаешь, я по тебе буду очень скучать». В этот трогательный момент в кабинет постучалась и вошла ничуть не запыхавшаяся Нирма, хотя ведь наверняка за Клейном ей пришлось побегать. «Школа-ниндзя, о чем тут еще говорить?» Господин, увидев, что Регент в кабинете со своей сестрой, Нирма была официально, «Министр уже идет. Запускать?» Не воспользоваться внеплановой встречей с регентом было для Клейна выше его сил, поэтому прибыл он с очередной порцией бумаг. Слава семьи небольшой. Видимо, когда Нирма позвала его к шефу, то сильно торопила, и он захватил с собой только то, что успел схватить со стола. «Клейн, я же тебя по одному конкретному вопросу вызвал». Едва сдерживая злое рычание, сказал Олег. «Ты чего мне опять приволок?» Он почувствовал, что начинает заводиться – Такое, к сожалению, с ним стало происходить все чаще, особенно с тех пор, как взвалил на себя ношу Регента. От выслушивания мнения Регента Клейна спасло появление гортензии. Та сразу сообразила, что тут сейчас должно прозвучать, и сходу направилась к Олегу. Шикарный обед, она с иронией посмотрела на грубо нарезанные продукты и хмыкнула. «Не как Регент криворукой рабыней обзавелся? Это что у нас тут за застолье?» «Нет никакого застолья, гора!» – успокоился Олег. «Просто ждали тебя и этого бумажного червя, Клейн!» – обратился он к своему министру. «Ради семи, я тебя прошу, убери из глаз моих долой эту макулатуру. Положи вон туда». Он совершенно по-простецки показал пальцем на стол в углу. «И возьми там же чистый лист и садись. Писать сейчас будешь». Гортензия выжидательно посмотрела на него. «Это как раз по твоей части, Гора», — ответил Олег на ее немой вопрос. «На вот, почитай», — он придвинул к ней полученное письмо. От Гелы Гортензия с первого же взгляда узнала почерк. Олег наблюдал, как менялось выражение красивого лица и сразу уловил момент, когда Гортензия дочитала. «Как тебе, наши союзнички?» — поинтересовался он ее мнением. «Нам еще с ними проблем не хватало». Клейн уже устроился за боковым секретарским столом, положил перед собой лист бумаги и, как всегда, невозмутимо смотрел на Регента. «И ты, прочитай письмо», — сказал ему Олег, — «твое мнение я тоже хочу знать». Писать монархам, пусть и во многом от Олега зависимым, было делом отнюдь непростым. И пока обсуждали формулировки, пару раз дело дошло даже до ссоры между Гортензией и Клейном. Они бы могли устроить перепалку и с регентом, но Олег, как ветеран форумных баталий в интернете, ловко уходил от конфронтации, переводя обсуждение в конструктивное русло. То, что истина рождается в спорах, подтвердилось, когда Олег уже держал перед собой два листка с черновиками текстов писем Иргонии и Толеру. «Ну, вроде бы нормально», — высказал свое мнение Олег Гордензия, Клейн, Уля. Сестру Олег спросил из вежливости, та в обсуждениях, а тем более в спорах не участвовала, что не помешало ей поддержать все подобранные формулировки. Получив общее единогласное одобрение их коллективного труда, Олег вернул черновики своему главному бюрократу. «Тогда Клейн отдай своим лучшим переписчикам, и гонцы должны умчаться уже сегодня. До границ с Форца фельдегерей пусть сопроводят ниндзя, десяток порокла. Он парень толковый, к тому же в его десятке есть маг. Так что уверен, охрану он обеспечит надежно». Когда Клейн ушел выполнять полученные распоряжения, гости регента уходить не спешили. «Ты уже завтра уезжаешь или перенесешь до послезавтра?» – спросила Гортензия. «Зачем тянуть?» – пожал плечами Олег и налил себе кальвадоса сам. «Хотя Мона незримой тенью, может, она тоже из ассасинов, появилась в кабинете сразу вслед за графиней Реброк. «Раньше уеду, раньше вернусь. Можно я тебе до лагеря чека провожу?» – попросилась Уля. «Все равно мне только через три дня выезжать. Клемения хочет, чтобы я на ее большом приеме поприсутствовала». «Не стоит, Уля, ни к чему», — ободряюще улыбнулся Олег. «Мы ведь ненадолго прощаемся. А вот тебе, Гортензия, думаю, лучше будет со мной доехать. Помашешь мужу ручкой. Обязуюсь вернуть тебе его в целости и сохранности. Можешь на меня положиться». «А когда я в тебе сомневалась, — пожала плечами графиня».